Да вы вот все по марксу сами-то на себе не пробовали. Что тяго хрен с ним с этими тяготми неудобствами. Такой становишься забитой жалкой тварью неделями напролет один товарищи это без гроша не заведешь. Писателем себя считаешь, но не строчки. тебя просто сливает как дерьмо в итаз, булькаешь где-то во тьме, в канализационных трубах под культурой. И пошел и пошел. Это уж непременно начиналось в их интеллектуальных спорах. Лебейская расхристанность, ужасно смущавшая Равлстона, но неодолимо овладевавшая Гордоном. Нужно ведь иногда кому-нибудь излиться. А Равлстон был единственным, кто понимал. И бедность, как всякий гнойник, требуется время от времени скрывать. Гордон начал описывать детали житья на Виллу Бетроуд. Душную капустную вонь, столовые флакончики с гущей присохших ко дну специй, отвратная еда, чищеба фикусов. Описал даже тайные ночные чаепития с опасными походами для затопления улик в клозете на нижнем этаже. Равлстон, горько и виновато потупившись, не отрывал взгляда от кривоватого стакана. Грудь ему жёг, позорно обличавший правый внутренний карман, где рядом с толстой зелёной чековой книжкой лежало немного наличных. Восемь фунтов, десятка два шиллингов. Ужасны эти подробности быта. И Гордон только на подступах бедности. А что же подлинная нищета? Как они выживают, безработная Мидлсборо? по семеро в комнатушке, на двадцать пять шиллингов в неделю. Когда одним приходится так туго, как же иные могут безмятежно разгуливать, имея при себе пачки фунтов и чековые книжки? Проклятие! — сокрушенно бормотал Равлстон. Проклятие! И все придумывал, под каким же предлогом, не обижая убедить Гордона взять в него десятку. Выпив еще пару стаканов, которые вновь заказал Равлстон, они покинули паб. Наступило время прощаться. Встречи их всегда длились час-другой, не более. Свидания с богатыми, как посещение вельможных лиц, должны быть краткими. Темнело безлунное и беззвездное небо, дул влажный ветер. Ночь, пиво и жиденький свет фонарей наполнили Гордона мрачной ясностью. Никому из богачей, даже таким приличным, как Раулстон, объяснить гнусность нищеты абсолютно невозможно. По этой самой причине сделалось необычайно важным тут же объяснить. а «Вы помните рассказ законника у Чосера?» — вдруг спросил он. «Нет, что-то не припомню. О чем это?» «Я сам забыл. Помню лишь первые строфы». Где про бедность? Насчет прав каждого пнуть тебя. Насчет желания тебя пнуть. Нищета вызывает ненависть, и тебя оскорбляют просто из удовольствия. Оскорбить безнаказанно. — О нет, ну что вы, — болезненно охнул Равлстон. — Нет, люди все-таки не столь жестоки. — А, вы не знаете, что они вытворяют. Принять, что люди все-таки не столь жестоки, Гордон никак не хотел. В мысли о сволочах, только и норовящих поглумиться над несчастными бедолагами, была какая-то странная, мучительная радость. Подтверждался собственный взгляд на жизнь, и внезапно, сам ужасаясь, что не может остановиться, Гордон рассказал глубоко ранивший его и унизивший недавний эпизод с приемом у Доринга. Подробно и бесстыдно раскатился целой историей. Равлстон был поражен. Он никак не мог взять в толк, от чего Гордон кипятится. Из-за отмены какой-то дрянной чайно-литературной вечеринки? Абсурд! Да он бы и о золоти его не пошел на такое сборище. Подобно всем состоятельным людям, Равлстон гораздо чаще стремился избежать общества, нежели искать его. Ну, право же, — попытался он успокоить Гордона, — не стоит так легко обижаться. События ведь, согласитесь, ничтожное Само по себе да, но отношения. Эти снобы, если монет у тебя мало, могут плюнуть запросто тебе в лицо. Ну, почему бы не предположить, что здесь имело место какое-то досадное недоразумение? Почему именно... Плевок. «И если беден ты, злоба и поношение тебя от брата твоего», — возгласил Гордон, подражая библейским текстам. Почтительный даже к мнениям давно почивших, раулстон потер бровь. Это исчосера. Тогда, боюсь, я должен с ним не согласиться. Никто не презирает вас. Ни в коей мере» презирают. И совершенно правы. Я противен. Как в этой чертовой рекламе мятных постилок. Он снова в одиночестве. Его успеху мешает дурной запах изо рта. Безденежье — такой же дурной знак. И запах. Равлстон вздохнул. Несомненно, Гордон все извращает. Они продолжали идти и говорить. Гордон неистово, Раулстон беспомощно протестуя. Сколь бы дико ни преувеличивал поэт, возражать ему было затруднительно. Как возражать? Как богатому дискутировать о бедности с настоящим бедняком? «А женщины что, если ты с пустым карманом?» — развивал тему Гордон. «Женщины — это еще те штучки».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 «Ненавижу твоих угнетенных, от них дурно пахнет!» И Равлстон обожал ее. «Да, с женщинами сложновато», — признался он. «Женщины, если сидишь без монеты, просто чертово проклятие!» «Ну, по-моему, вы чересчур суровы. Есть же и нечто...» Но Гордон не слушал. «Что рассуждать о всяких измах, когда... Вот они!»